Глава четвертая. Холодная капля, упавшая на лоб, заставила меня вздрогнуть. Но открывать глаза не хотелось. Так приятно лежать, вдыхая запах свежей травы и листьев. Но по щеке скользнула вторая капля, третья. Потом они превратились в мелкий, но противный дождь. Вода стекала по волосам, по голой шее, и попадала под кофту, вызывая желание вскочить и отряхнуться, как собака. Я неохотно приоткрыла глаза. Надо мной простиралось серое небо, затененное верхушками высоких деревьев. На траве блестели капли дождя. Меня что-то смутило, пока я смотрела на них. Льющаяся с неба вода заставляла срочно найти убежище. Об остальном можно было подумать позже. Поднявшись на ноги, я осмотрелась. Место было незнакомым. Почти круглая поляна, размером примерно в 50 шагов, покрытая густой травой. На ее краю росли высокие деревья. Схватив валявшуюся на земле сумку, я почти бегом добралась до самого большого и раскидистого дерева, устроившись между его корней. И вовремя! Дождь полил стеной. Прижавшись спиной к стволу дерева, Я наблюдала, как по ветвям стекает вода, тут же впитываясь в сухую землю. Дождь прибивал к земле цветы, покачивающиеся на тонких стеблях. Почва потемнела. Появились маленькие лужицы, которые с каждой секундой становились все больше. Я отрешенно смотрела на окружавший меня лес, пока в памяти не промелькнули последние события. Поздний вечер, дорога к дому Ольги, напавшие на меня искатели сокровищ. «Что случилось потом? Как я могла оказаться в лесу? Где мои преследователи?» Самым логичным объяснением было то, что я сплю. Встреча с грабителями мне просто привиделась. А лес — это просто следующий сон, и не такой уж и неприятный. Я вытянула руку, позволяя холодным каплям упасть на нее, и поежилась. Сомневаюсь, что сон может быть таким реальным. Но где я тогда? Взгляд скользнул по листочку, упавшему к моим ногам. Потом я посмотрела на траву, блестящую от дождя. Едва не закричала. Листик был насыщенного фиолетового цвета. А трава — непривычно изумрудного оттенка, ближе к голубому. Подскочив на месте, я ударилась макушкой о ветку дерева, потом сжала ладонь в кулак и с силой ударила по земле. «Такого не бывает!» «По крайней мере, я не слышала, чтобы на нашей планете росла голубая трава, а фиолетовые листья совершенно незнакомого дерева...» «Бред какой-то!» — прошептала я, схватившись за голову. «Хотелось упасть и закрыть глаза, в надежде, что этот безумный мир исчезнет, и я снова окажусь в своем городе». Но минуты шли, а ничего не менялось. Только воздух стал прохладнее. Я сидела, обхватив руками колени, и жалела только о том, что не взяла с собой куртку. Дождь начал стихать, вскоре упали последние капли, а потом в просвете облаков показалось небо. «Синее!» — с облегчением отметила я и задумалась. Говорят, если отбросить все версии, то самая нелепая и будет правдой. Если я не сплю, не нахожусь в больнице под действием лекарств, то, получается, я не на земле? Но как это возможно? Я вдруг вспомнила таинственный кулон, который искали грабители. Девушка, исчезнувшая прямо на глазах. Странная сила, не позволившая мне пошевелиться или позвать на помощь. Вспышка света, окружившая мое тело. Неужели причина в магии? Кулон — могущественный артефакт и он отправил меня в другой мир?» Торопливо раскрыв сумку, я вытащила мешочек с кулоном, повертела в руках украшения, потом закрыла глаза и пожелала вернуться в свой мир. «Никакого эффекта!» Я пыталась снова и снова, но кулон оставался тусклым и холодным. «Значит, либо я ошиблась, и он не артефакт, либо я просто не знаю, как заставить его действовать». Рассердившись, я спрятала кулон в сумку. Одно радует — охотников за кулоном рядом нет, но это не значит, что вскоре они не появятся. Нужно уходить из леса, искать людей и дом, где можно переночевать. Если бы я не осталась в одиночестве, не нуждалась в крыше над головой и пище, то, оказавшись в чужом мире, я бы устроила истерику. Кричала бы, плакала и жаловалась на судьбу. Но сейчас чувства будто притупились. Я думала только о том, как выжить. Окинув свою одежду критическим взглядом, я задумалась. Длинная юбка и кофта из светлой шерсти. Ничего особенного. Но неизвестно, какая мода в этом мире. Грабителей, напавших на меня, я не успела хорошенько рассмотреть. А девушка, отдавшая мне кулон, выглядела немного старомодно. Но показывать на нее на улице пальцем бы не сталь. Может, я тоже не буду сильно отличаться от местных жителей. Глядя на сумку мешок, я заколебалась. Бросать ее было жалко, но не вызовет ли она лишние вопросы. С другой стороны, если меня будут проверять серьезно, то отсутствие сумки не спасет. Я ведь ничего не знаю об этом мире. Еще одной сложностью был язык местных жителей. Но я прекрасно понимала и девушку, и искателей сокровищ. Как это возможно? Вряд ли в этом мире, говорят по-русски. В ухе что-то кольнуло, как будто тонкая иголочка проткнула кожу. Машинально прикоснувшись к мочке, я нащупала серегу. Такие же серьги были и у пришельцев. Артефакт-переводчик осенила меня. Конечно, глупо отправляться в другой мир, не зная языка. Вот почему девушка отдала мне сережку. Она знала, что там мне пригодится. Мысленно поблагодарив незнакомку, я взяла сумку и медленно пошла вдоль поляны, стараясь не задевать склонившиеся к земле ветки деревьев. Но трава тоже была влажной, и вскоре туфли и край юбки намокли. Зато я быстро нашла узкую тропинку, уводящую в лес. Бросила последний взгляд на поляну, Почему-то было жалко уходить. И быстро пошла по влажной после дождя земле. Ветви деревьев сомкнулись над головой и сразу стало темнее. Толстые корни кое-где вылезли на поверхность, поэтому приходилось смотреть под ноги, чтобы не запнуться. Пару раз встретилось поваленное дерево, преградившее тропинку, а также разросшийся колючий кустарник. И я шла так быстро, как могла. Ничто так не пугает, как неизвестность. Чем скорее я встречусь с людьми, тем лучше. Даже если они будут такими же, как охотники за кулоном, — мелькнула в голове. Я подавила паническую мысль. Нельзя судить о людях по тройке грабителей. Преступников и в нашем мире хватает. Постепенно лес начал меняться. Огромные деревья, создающие тень, исчезли. Стало больше кустарников и лиственных, чем-то напоминающих наши березы, только серым стволом. Тропинка стала шире, и вдруг откуда-то справа послышался голос. Молодой и звонкий он пел какую-то веселую песенку. Прячась за деревьями, я подошла ближе. Потом осторожно выглянула и увидела мальчика лет десяти, собирающего с куста красные ягоды. У его ног стояла грубо сплетенная корзинка, доверху наполненная ягодами. Паренек выглядел обычно. Одеть его в куртку, джинсы и будет ничем не отличить от наших мальчишек, гоняющих мяч во дворе. Прямые русые волосы, зачесанные назад, перехватывала лента. Загорелая кожа, резкие черты лица. Только мальчик выглядел слишком худым. Рубашка болталась на нем. Как и штаны из грубой ткани, протершиеся до дыр. Я обрадовалась, что первым встретила ребенка. Не уверена, что рискнула бы обратиться к взрослому мужчине или какой-нибудь знатной красавице. Под моей ногой хрустнула ветка, и мальчик резко повернулся. Страх на его лице сменился удивлением. Я постаралась как можно мягче улыбнуться. У тебя хороший голос. Благодарю, Дона. Паренек улыбнулся в ответ. «А что вы здесь делаете?» «Я заблудилась», — сказала я первое, что пришло в голову. Потом разозлилась, что заранее не придумала легенду. «С другой стороны, разве можно что-то сочинить, ничего не зная о мире, где оказалась? Мальчик, совершенно не удивившись, кивнул. «Вы проезжали через лес и отстали от своей семьи?» «Значит, женщины в этом мире в одиночку не путешествуют». Что ж, этого следовало ожидать. Да, именно так. Но, бродя по лесу, я упала и ударилась головой. Почти ничего не помню о своей прежней жизни. Версия была откровенно слабой. Если в деревне, где живет паренек, есть маги, меня быстро раскроют. Но как еще объяснить, что я не помню, где жила, чем занималась и даже как называется эта страна? С лица мальчика исчезла улыбка, глаза стали грустными. Он совершенно по-взрослому вздохнул. «Вот же не повезло!» «И что вы теперь будете делать?» «Я пожала плечами. Сама хотела бы знать. Здесь поблизости есть деревня или город?» «Нет, Дона!» Мальчик повторил это слово второй раз, и я подумала, что оно означает не имя, А вежливое обращение к женщине. Рядом с лесом мало кто живет. Опасно. Я не поняла, в чем заключалась опасность, но не стала спрашивать: А ты где живешь? На постоялом дворе Дона Ровельта. Мальчишка шмыгнул носом. Мне показалось, что он не слишком счастлив, работая на хозяина постоялого двора. А знаете что, Дона, пойдемте со мной. «У Дона Рувельта часто останавливаются гости. Может, узнаете что-нибудь о вашей семье?» «Вряд ли», — с грустью подумала я. Но слова мальчика заставили меня задуматься. «Если люди поблизости не живут, то постоялый двор — единственное место, где я могла бы найти крышу над головой. Правда, у меня нет денег. Зато есть золотое колечко, цепочка, браслет». Это были подарки родителей. Как хорошо, что, отправляясь к Ольге, я не сняла украшения. «Спасибо», — кивнула я. «Как тебя зовут?» «Рухим». «А вас, Дона?» «Арина Ама», — осеклась я. Судя по тому, как звали мальчика и хозяина постояла во двора, мое имя и фамилия будут выглядеть странно. Но паренек не заметил моего смущения. «Айрин?» Улыбнулся он, подхватывая корзинку с ягодами. «Красиво звучит!» Я не стала его поправлять. «Новый мир, новая жизнь и новое имя. Так будет правильно!»